Павлыш показался для жала горбатым великаном в блестящей одежде с большой прозрачной головой, внутри которой, как зародыш в коричне, виднелась другая, белая с глубокими глазами. В них темнел странный зрачок, словно кто-то уронил в голубую лужу чёрное семечко. В руке у великана была короткая блестящая трубка, из которой только что вырвался луч света, убивший белую смерть. Жала не знал Губиут великан его, как и белую смерть, или помилоют. И жало опустился на колени и бросил копье, чтобы показать, что он безоружен. Павлы что же рассмотрел наконец жало? Это было странное существо, схожее на первый взгляд с человеком, но в то же время никак не человек. Его тёмная синеватая кожа была покрыта редкой бурой шерстью, более плотной на голове и груди. Бёдра были обмотаны повязкой, с которой свисала связанная в кольцо верёвка. Кривые короткие ноги заканчивались расплющенными ступнями, и длинные когти на руках, казалось, росли прямо из ладони. Но более всего Павлиша удивили глаза. Жёлтые, они были разрезаны вертикальным зрачком, словно у кошки. Чёрная полоска сужалась и расширялась, чутко реагируя на малейшую перемену освещения. У ног спасёнова лежало второе существо, Оно было меньше размером и оказалось самкой. Шестеро врагов подошли ближе и остановились за спиной Павлыша. Жало взглянув в сторону своего спасителя, быстрым движением подобрал копье и тараторил, обнажая редкие глотки. Павлыш вспомнил и настроил чёрную коробочку лингвиста на приём информации. Пусть послушает, наберётся грамматики и лексики. Тогда можно будет объясниться. А пока Павлыш сказал: стараясь, чтобы слова его звучали убедительно. «Не волнуйся, дружище, при мне они тебя не тронут». Потом обернулся к воинам старшего. «Попрошу без кровопролития» и показал им пистолет. Воины посовещались. Потом тот, кто постарше, густо обросший лежал и клочковатой шерстью, поморгал кошачьими глазами и произнес небольшую речь, указывая копьем на каменную стену, солнце и различные предметы вокруг. Арич Павлыш не понял. Переводчик тихо жужжал на груди, но из его чёрной коробочки не выходило ни единого член-раздельного слова. Всё-таки Павлыш предположил, что общий смысл речи сводится к тому, что они рады бы подчиниться, да долг не велит им отпускать бегльцов на волю. Павлыш вновь оказался перед дилеммой. Не исключено, что его в ноги натворили что-нибудь дома. Съели, к примеру, свою бабушку и теперь им грозит общественное порицание. Разгонишь канательную экспедицию – поможешь росту преступности на этой планете, хотя возможны и другие варианты. Так что Павлыш просто пожал плечами и дал возможность событиям идти своим чередом. Старший шестерых обратился теперь с речью к беглецу. Тот сначала возражал, и оратор повысил тон. Наконец жало. Это было первое слово, которое удалось понять левисту. Панурил голову, подхватил совсем ослабевшую девушку и поплёлся к стене. Ухадеал на горнуса, и если Павлыш правильно истолковал его взгляд, попытался внушить ему: "Идём с нами. Не так страшно". И Павлыш последовал в посте небольшой процессии. Ему представлялась соблазнительная возможность увидеть, как живут двуногие. Вряд ли путь очень далёк обе партии и преследователи и беглецы шли налегке. Кислород есть. Вернуться обратно никогда не поздно. И в крайнем случае можно прийти на помощь желтоглазому беглецу. Разум здесь в младенчестве не вряд ли жизнь особи ценится высоко. Заметив, что Павлыш следует сзади, главный воин остановился и сказал что-то. Лингвист вздохнул и перевёл неуверенно. Уходи, сильный дух. Павлыш погладил чёрную коробочку и сказал лингвисту: "Молодец". Лингвист тут же, неизвестно насколько правильно, передал слова Павлыша на языке аборигенов, и Воинг даже споткнулся от удивления. Больше он не сказал ни слова, повернулся и бросился выгонять остальных. Павлыш шёл за ним след в след. Воинг был ниже него на голову. Сквозь редкую бегую шерсть на затылке просвечивала синеватая кожа. На спине шерсть светлела, дыбясь гребешком вдоль позвоночника. В шерсти возились букашки. Воины вели пленников не к карнизу, а прямо к обрыву, значительно правее расщелину. У скалы остановились. Один из воинов быстро вскарабкался на дерево и оглядел с него долину. «Никого нет!» — крикнул он. «Никто не видит!» Основание стены было в этом месте засыпано глыбами, сорвавшимися сверху. Воин отвалили одну из глыб, и за ней обнаружился чёрный лаз. "Вы здесь живёте?" спросил Павлыш. Воины посмотрели на Павлыша как на идиота. Пришёл и дух сказал глупость. Кто может жить в чёрной пещере? Мы живём в деревне, ответил Жало. "Ага", согласился Павлыш. В будущем надо избегать наивных вопросов. Вполне возможно, что его безопасность в какой-то степени зависит от его репутации как духа. Покажись он воином безвредным, они могут проткнуть его копьём, дабы не вмешивался в чужие дела. Пока воины расставляли камни, чтобы пройти внутрь, Павлыш глядел на них и думал, что они не похожи на ночного гостя на корабле. Коридор был тогда достаточно освещён, и гость показался Павлышу более похожим на человека. И потом Павлыш вспомнил, как гость бежал по песку и кустам. Бежал он, не сгибая спины, да и руки его были куда тоньше и короче, чем у аборигенов. Впрочем, здесь может оказаться несколько племен. Жили же на земле одновременно кроманьонцы и неандертальцы. Воины сложили камни у входа в пещеру таким образом, что можно было вытащить нижний, и остальные засыпали бы вход в нее снова. Снаружи и не догадаешься о его существовании. Павлош отдал должное их сообразительности. Затем двое забрались внутрь, повозились, выбивая искры из камней, и засветили заготовленные факелы. Перед тем, как войти в черную дыру, Жала вновь обернулся и спросил Павлыша, словно угадав того, у кого появились сомнения, стоит ли соваться в темноту. «Ты идешь, дух?» Павлышу стало совестно перед парнем, которого вроде бы обязался защищать. И он ответил по возможности тверже. «Не бойся, иди». Послушно защебетал лингвист. Один из воинов задержался у входа, нагнулся, вырвал нижний камень, и глыбы обрушились, отрезав солнечный свет и звуки утренней долины. Остался лишь мрак, отступающий шаг за шагом, перед зыбким мерцанием факелов.